Пробормотал я и вскочил на ноги. «Какие ж вы все, сволочи, лживые мерзавцы! Прошу тебя сесть, как вы могли скрывать это от меня? От него! Подумай сам, Амир Джан. Ведь такой позор! Пошли бы сплетни, все было бы втоптано в грязь и честь, и доброе имя». — Проболтаться нам было никак нельзя, сам понимаешь. Рахим хан протянул мне руку, но я оттолкнул ее и кинулся к выходу. — Амиржан, не уходи! — я распахнул дверь. — А что меня здесь держит? Что ты мне еще поведаешь? — Мне тридцать восемь лет, и вдруг ты мне сообщаешь такое, что все прожитые годы летят псу под хвост. Вся моя жизнь — одна сплошная ложь. Чем теперь ты утешишь меня? Тебе нечего мне сказать. И с этими словами я пулей вылетел из комнаты. Глава восемнадцатая Солнце почти село, окрасив небо в лиловые и малиновые тона. Дом, где жил Рахим хан, остался далеко позади. В густой толчье вязли велосипеды и дикши, и рекламные щиты призывали покупать кока-колу и сигареты. На пестрых афишах пакистанских фильмов загорелые красавицы танцевали со страстными дамами на фоне цветущих лугов. В крошечные чайные, куда я вошел, дым стоял столбом. Спросив чаю, я сел на складной стул, откинулся назад, потряс головой, провел по лицу руками. Мне уже не казалось, что я куда-то лечу. Я словно проснулся в собственной кровати и обнаружил, что вся мебель в доме переставлена, привычная обстановка исчезла, все вокруг сделалось чужим и незнакомым, и надо привыкать жить по-новому. Где были мои глаза? Ведь улик хватало. Баба пригласил доктора Кумара сделать Хасану пластическую операцию. Баба всегда делал подарки Хасану на день рождения. Что сказал мне отец, когда мы сажали тюльпаны? Я заикнулся насчет новых слуг. Хасан останется с нами. Он здесь родился, здесь его дом, его семья. Да ведь Баба плакал. Плакал, когда Али объявил, что они уходят от нас. Официант поставил передо мной чашку. Кольцо из медных шариков, каждый размером с орех, как бы сцепляло скрещивающиеся ножки стула, один шарик или держался. Я нагнулся и завинтил ее. Ах, если бы вот так же легко можно было исправить собственную жизнь. Я отхлебнул чернейшего чаю, давненько не пил такого, и попробовал отвлечься. Заставил думать себя о Сорае, о генерале, о хале джамиле о своем неоконченном романе. Передо мною сновали люди, из транзисторного приемника на соседнем столике звучала музыка, Но ничто не занимало моего внимания. Образы прошлого поднимались в памяти. Вот баба рядом со мной в машине после выпускного вечера. Как жалко, что Хасана нет сейчас с нами. Как он мог все эти годы лгать мне. Лгать Хасану. Вот я маленький, сижу у него на коленях. Он смотрит мне прямо в глаза. Существует только один грех — воровство, лгун отнимает у других право на правду. Это были слова Бабы. А теперь, через пятнадцать лет после его смерти, я узнаю, что Баба — сам вор, причем вор худшего пошиба, похитивший самое святое. У меня брата, у Хасана отца, у Али — честь. Вопрос нанизывался на вопрос — Как баба мог смотреть Али в глаза? Как мог Али жить в этом доме, зная, что хозяин надругался над его женой и над ним самим? И как мне самому теперь жить, когда привычный образ бабы, ковыляющего в своем парадном коричневом костюме, к дому генерала, чтобы попросить для меня руки с раи, превратился в нечто постыдное? Среди прочих штампов наш преподаватель литературного мастерства упоминал и такой. Яблочко от яблони недалеко падает. Но ведь и это правда. Оказалось, у нас с отцом больше общего, чем я даже мог себе представить. Мы оба предали людей, которые были верны нам до гроба. И вот пришла расплата. Ведь я должен искупить не только собственные грехи, но и грехи отца. Ты всегда была себе слишком низкого мнения, сказал Мирахим мне хан. Ну, основан мне были. Правда, это не я привел Али на минное поле, и не я натравил на хасана талибов, зато я выгнал отца с сыном из дома. А если бы не я, как сложилась бы их судьба? Может быть, баба взял бы их с собой в Америку, и у Хасана была бы сейчас хорошая работа, семья, собственный дом, и он жил бы в стране, где никому нет дела до того, что он хазареец, где большинство людей и представлений не имеет, кто такие хазареецы».